Часть вторая — межличностные и любовные отношения у взрослых детей родителей нарциссов. Истории о том, как взрослые дети родителей нарциссов выстраивают отношения с другими людьми и что значит «любить по-другому». Семь непонятных для окружающих вещей, которые вы делаете в силу воспитания нарциссическими родителями. Быть ребенком нарциссических родителей — Одно из самых мучительных и травматических испытаний, которые могут быть уготованы человеку. Мало того, что вам нужно уцелеть в зоне боевых действий в детские годы, последствия детского опыта останутся с вами надолго и будут напоминать о себе и в вашей взрослой жизни. Вот семь вещей, которые вы, скорее всего, делаете впоследствии своего трудного детства. Первое. Извиняетесь чаще, чем нужно — даже если никаких извинений не требуется. У детей родителей нарциссов вырабатывается привычка с готовностью извиняться просто за само свое существование. Дело в том, что родители вдолбили им в голову, что они являются обузой. Это особенно верно в отношении жертв женского пола, которых к тому же приучают угождать людям, обслуживать их и во всем соглашаться. Нужно время, чтобы отучиться от подобной модели поведения и извиняться только за реальные проступки, а не за какую-то якобы обременительность. Прежде чем принять решение извиниться, спросите себя, «А был ли я причиной случившегося?» Если нет, вместо слова «извините» скажите «очень жаль». Вы могли бы выразить сожаление по поводу того, что обстоятельства сложились так, а не иначе, но если вы не несёте за это персональной ответственности, у вас нет никаких причин извиняться. И если случившееся является виной кого-то другого, пусть он и несет бремя ответственности. Сбросьте этот груз с ваших плеч. Помните, что на свете есть много людей, которым не хватает элементарной вежливости, чтобы попросить прощения за их собственные прегрешения. Так что последнее, что нужно делать, это усердствовать с извинениями за те вещи, которых вы даже не делали. Вторая вещь. Не решаетесь сказать «нет», так как это может вызвать неудовольствие других. Когда вы были ребенком, вас выдрессировали подчиняться токсичным родителям даже в ущерб собственному здоровью и базовым потребностям. Вас наказывали, если вы отказывались выполнять их требования. Говорить «да» было необходимым условием выживания беспомощного ребенка, который делал все, что было в его силах, чтобы родители его не отвергли и не бросили. Теперь, когда вы выросли, слово «нет» становится неотъемлемой частью здоровых личных границ в общении с другими людьми. Однако поначалу вас может пугать сама мысль об отказе. Для того, чтобы справиться с этим, следует разобраться, почему вы боитесь сказать «нет», Подготовиться к любым возможным последствиям и позволить себе пережить несколько неприятных минут, при этом твердо стоять на том, что вы считаете правильным. Каждый день спрашивайте себя, «Почему я делаю это? Чтобы доставить кому-то удовольствие или потому, что сам этого хочу?» Целесообразно рассмотреть возможность того, что некто вложился в вас с расчетом на вашу взаимность, и исходить именно из этой предпосылки. Если вы единственный, кто отдает, а остальные только берут, такие отношения будут неравными и несправедливыми, и в них неизбежно возникнет дисбаланс сил. Существуют некоторые вещи, которые, вероятно, делать все равно придется, так как уклониться не получится. Тем не менее умение отказать можно считать хорошей отправной точкой на пути к воссоединению со своими истинными желаниями. Третье. Сомневаетесь в своем восприятии действительности и не доверяете своей интуиции. Хотя нам свойственны крайняя восприимчивость и развитая интуиция, большую часть нашей жизни мы подвергались газлайтингу со стороны наших обидчиков, которые убеждали нас в обратном. Мы склонны недооценивать собственные эмоции и инстинкты, одновременно придавая слишком большое значение комфорту остальных. Это может втянуть нас в очень опасные ситуации вроде абьюзивных дружеских или близких отношений, неблагоприятной обстановки на работе или сомнительных деловых сделок. Если хотите разобраться, в ком проблема, в вас или них, задайте себе несколько вопросов. Все ли заставляют вас чувствовать себя настолько некомфортно? или в основном тот человек, который включает ваш внутренний сигнал пожарной тревоги. Замечаете ли вы в поведении этого человека те же токсичные черты, что и у ваших родителей? Стали бы вы относиться к людям так, как этот человек относится к вам? Если нет, то было бы вам неприятно видеть, как они обращаются с кем-то в подобной манере. Эти вопросы помогают восстановить представление о наших базовых правилах увидеть ситуацию с разных ракурсов. Например, будучи детьми нарциссических родителей, мы склонны ставить страдания и переживания других выше собственных. Последний вопрос помогает нам дистанцироваться и учит распознавать и обращать внимание на неприемлемое отношение, потому что мы видим, насколько ужасно чувствуют себя в подобной ситуации другой человек, а не только мы. Это позволяет нам понять, что мы вправе судить кого-то, когда он выставляет себя откровенным придурком, и что это с нами никак не связано, зато многое говорит о нем, как о человеке. Четвертое. Постоянно следите за тем, что думают о вас, и не заботитесь о том, что вы сами думаете об этом человеке. Поскольку вы выросли в сумбурной, нестабильной обстановке, совершенно естественно, что вы испытываете страх перед ситуациями, когда перед вами маячат перемены. В результате вы всегда держитесь на стороже в ожидании каких-то изменений. Вы всегда сомневаетесь в статусе самых близких из ваших отношений. Вы не очень ясно представляете себе, что думают о вас другие, и поэтому стараетесь вернуть себе контроль над ситуацией, следя за каждым шагом, за каждым поворотом в ваших отношениях с людьми. В этом случае разумнее всего — Сделать шаг назад и переосмыслить свои отношения с людьми, за которых вы так отчаянно цепляетесь. Может быть, они недостойны даже сидеть с вами за одним столом. Заслуживают ли они тех усилий и энергии, которые вы на них тратите? Порой мы настолько поглощены мыслями о том, как воспринимают нас окружающие, что не придаем значения собственному мнению о них». Мы забываем о том, что имеем право не любить кого-либо. Можем разруливать конфликты, оказывать сопротивление или хотя бы просто признавать, что кто-то дошел до эпического уровня тупизма. Забавный способ отучить себя от привычки к чрезмерному угождению — это придумать себе мантру не что, придурки?» Если да, пусть так и будет. Лучше принять реальность, как она есть, чем лезть из кожи вон, пытаясь трансформировать свое восприятие токсичных людей в нечто более социально приемлемое. Некоторые индивидуумы — реально отвратительные личности, и это жизнь, но вы совсем не обязаны их терпеть. И даже если они ваши проверенные друзья или партнеры, они не судьи, чтобы давать оценку вашей значимости или решать, есть ли у вас право быть любимым. Тех, кто с детства привык зависеть от признания и одобрения со стороны других, это может напугать. Но мы можем жить и проживем с ними или без них и их одобрения. Некоторых индивидуумов нужно с полным на то право вычеркнуть из своей жизни. Другие же будут служить нам источником безопасности и поддержки. Главное — научиться их различать и предпринять некоторые шаги для того, чтобы сделать нашу систему поддержки здоровой и исцеляющей, а не очередной реконструкцией токсичной семьи, в которой мы выросли. Пятое. Ловите малейшие сигналы неудовольствия или угрозы быть брошенным. Дети и родители нарциссов постоянно на чеку и очень внимательно следят за малейшими изменениями в выражении лица, в жестах, в интонациях, которые намекают на неудовольствие их поведением или угрозу быть брошенными. В детские годы они должны были это знать, чтобы выжить и научиться справляться с внезапными изменениями в своем окружении. Им нужно было знать, когда случится очередной приступ ярости у родителей или что можно сделать, чтобы избежать наказания. Будучи взрослым, Вы на интуитивном уровне понимаете мотивы, которым руководствуются в своих действиях другие, а также их истинные эмоции. Вы умеете улавливать тончайшие изменения в эмоциях того или иного человека или в окружающей среде. Этот дар интуиции можно использовать с умом и с пользой, чтобы ориентироваться в социальных взаимодействиях. Но, с другой стороны, он может оказаться непосильным бременем. Иногда эта сверхнастороженность мешает разорвать отношения с этим человеком и, наоборот, заставляет вас зацикливаться на желании угодить ему. Не стоит излишне концентрироваться на тревожных изменениях, лучше принимать их к сведению, но не увязать в чувствах другого человека. 6. Не торопитесь строить доверительные отношения. В детском возрасте с вами жестоко обращались. Вы пережили эмоциональное, а, возможно, и физическое насилие. Взрослые пользовались вашей доверчивостью, и это повторялось снова и снова. Неудивительно, что вам так трудно сблизиться с людьми, впустить других в свой мир. Это не значит, что с вами что-то не так. Просто это свидетельствует о вашем травматическом опыте. Во многих случаях бывает полезно притормозить и не торопиться завязывать с кем-то доверительные отношения. Это говорит о том, что вы прекрасно понимаете, что существуют эмоциональные хищники, которые могут воспользоваться вашей добротой в своих интересах. Может быть, пройдут месяцы, прежде чем вы решитесь раскрыть свои персональные данные, или секунды, если ваши личные границы более проницаемы и вы склонны к излишней откровенности в общении. Заметив предупреждающие красные флажки, вы начинаете вести себя сверхнастороженно Следует понимать, что доверие приходится завоевывать, и прежде всего нужно научиться доверять самому себе. В мире много людей, заслуживающих доверия. Просто нужно быть готовым воспринимать людей такими, какие они есть на самом деле, а не такими, какими вы хотите их видеть или какими они хотят себя показать. Седьмая. Состоите в проблемных отношениях, связанных с неприятными эмоциями вроде боли и ярости. Вы либо полностью подавляете их, либо позволяете им захватить себя целиком. С самого раннего возраста дети родителей нарциссов испытывают хроническую эмоциональную инвалидацию. Их приучают думать, что их эмоции не имеют никакого значения или что их эмоции делают их ущербными, неполноценными. Они учатся подавлять свой гнев и заглушать свою боль и обиду. Их может пугать сознание того, что у них есть некая темная сторона или то, что они так воспринимают. В результате они могут всю жизнь глубоко прятать свои истинные эмоции, но время от времени они срываются или закупоренные эмоции начинают захлестывать их, так как их никогда не учили, как нужно правильно прорабатывать, канализировать и залечивать эмоциональные переживания с момента их появления. Когда их настоящие эмоции, в конце концов, выплескиваются наружу, это может быть пугающее зрелище. Говорю это не совсем серьезно, поскольку знаю, каким это может быть потрясением для человека, воспитанного в убеждении, что эмоции относятся к области патологии. Формирование более здорового отношения к собственным эмоциям и более приемлемых способов их выражения, например, сочинительство, медитация, психологическая помощь, физические тренировки, могут полностью изменить вашу жизнь. Умение распознавать и валидировать все свои эмоции, причем не обязательно действовать импульсивно и вести себя неадекватно, совершенно необходимое условие для осуществления своих базовых прав человека — и обеспечения личных границ во взаимоотношениях. Важно научиться конструктивно защищать себя. Это особенно актуально для детей нарциссических родителей, выросших в семье, где никто не отстаивал ваши интересы. Мощный эффект бомбардировки любовью и прерывистого подкрепления. Что такое бомбардировка любовью? Бомбардировка любовью — это процесс обхаживания или обольщения жертвы, при котором хищник использует лесть, безудержные похвалы и обещания слияния душ, чтобы добиться выполнения собственных целей. Бомбардируя свои жертвы любовью, абьюзеры способны склонить их к выполнению своих просьб и желаний. Бомбардировка любовью — это инструмент, который используют не только манипуляторы для эксплуатации своих жертв, но и религиозные секты, которые с его помощью добиваются лояльности лидеру секты. Действительно, можно найти много общего между деятельностью секты и циклом насилия, который формируется у абьюзера и его жертвы. Хотя жертвой любовной бомбардировки может стать любой, особенно мощное влияние она оказывает на детей нарциссических родителей, так как они на подсознательном уровне запрограммированы на то, чтобы добиваться одобрения – следовать привычке к угождению людям и стремиться к валидации извне. Все это было необходимо для выживания в детские годы, проходившие в условиях психологической турбулентности. Когда, став взрослыми, дети родители нарциссов встречают на своем пути хищников, они становятся для них особенно легкой добычей и легко запутываются в сетях злокачественного нарцисса. Бомбардировка любовью в купе с прерывистым подкреплением способствует созданию атмосферы неопределенности, принуждения и контроля. В отношениях с патологическим хищником любовная бомбардировка сочетается с прерывистым подкреплением, создавая у жертвы ощущение нестабильности и желание повторения периода обожания. Прерывистое подкрепление в контексте психологического насилия представляет собой модель жестокого, бессердечного поведения одного из партнеров в отношениях, перемежающегося с периодами любви и ласки. Абьюзер раздает награду в виде ласки, комплимента или подарков эпизодически и непредсказуемо на протяжении всего цикла насилия. Это заставляет жертву вечно искать одобрение, довольствуясь теми крохами, что перепадают ей в виде неожиданных моментов позитивного отношения со стороны обидчика. Эделин Берч пишет, «Нагнетание страха разрыва отношений и ослабление его с помощью кратких проявлений любви и внимания — это идеальная форма манипуляции». Конец цитаты. Подобно тому, как любитель игровых автоматов попадает в зависимость от игры ради потенциального выигрыша, несмотря на риск крупного проигрыша, Жертва цикла насилия может цепляться за надежду окупить свои вложения в отношения, не думая о негативных последствиях для собственного здоровья и благополучия. Прерывистое подкрепление также влияет на наши чувства к обидчикам, самым парадоксальным образом еще крепче привязывая нас к ним и заставляя воспринимать редкие проявления позитивного поведения с преувеличенной благодарностью. Доктор Карвер, описывает это как восприятие малой талики доброты. В своей статье «Любовь и стокгольмский синдром» он пишет «В ситуациях, представляющих угрозу нашей жизни, мы ищем хоть какой-то намек на надежду, маленький признак того, что ситуация может улучшиться. Когда абьюзер, надсмотрщик, проявляет к жертве чуть больше доброты, хотя это выгодно и самому захватчику, жертва истолковывает эту талику доброты как его позитивную черту. В отношениях с абьюзером поздравительная открытка ко дню рождения, подарок, обычно преподносится после очередного периода издевательства или какое-то особенное приятное событие, воспринимаются не только как позитивные поступки, но и как свидетельство того, что абьюзер не так уж и плох и, может быть, когда-нибудь исправит свое поведение. Часто абьюзерам и надсмотрщикам ставят в заслугу то, что они не проявляют жестокости к партнеру в определенных ситуациях, в которых обычно его подвергли бы вербальному или физическому насилию. Конец цитаты. Объекты эмоционального и психологического насилия жаждут возобновления любовной бомбардировки, той фазы идеализации, в ходе которой их холили или леяли, даже если сейчас абьюзер их обесценивает и отвергает. В этом нет ничего неожиданного, поскольку бомбардировка любовью, прерывистое подкрепление и последствия травмы, все это вместе работает на укрепление тесной травматической связи между объектом и субъектом насилия. Взрослые дети родителей нарциссов, которых в детстве делали козлами отпущения и всячески унижали и оскорбляли, восприимчивы к тактике любовной бомбардировки по трем причинам. Далее я рассматриваю эти причины и некоторые методы иммунитета, которые помогут противостоять этой манипулятивной тактике. Первая причина, по которой дети родители нарциссов восприимчивы к тактике любовной бомбардировки. Если чрезмерно критическое отношение заставляет нас обороняться, то бомбардировка любовью с самого начала обезоруживает. Она отражает наши сокровенные мечты — Быть любимыми, желанными, чтобы о нас заботились, выслушивали, понимали и воспринимали нас такими, какие мы есть на самом деле, вместе со всеми нашими маленькими странностями и причудами. Во время любовной бомбардировки у нас мгновенно возникает чувство принадлежности и родственной близости. Это очень привлекает детей родителей нарциссов, которые ощущают себя изгоями и в своей семье, и в обществе. Нарциссические личности и социопаты умеют мастерски цеплять нас на крючок, подчеркивая наши физические достоинства, черты характера и достижения, то есть все то, что в наших мечтах должно было вызывать восхищение и признание. В то же время они фиксируют внимание на этих чертах, чтобы двигаться к собственной цели, а вовсе не потому, что хотят лучше нас понимать. Они докапываются до самых сокровенных наших чувств и желаний, чтобы получить то, что им нужно. Ответную похвалу, секс, деньги, место, где можно жить. Но их любовь и привязанность чаще всего носят краткосрочный и приходящий характер и сменяются презрением и завистью, как только они заметят малейшую угрозу своей власти над нами. Доктор Флойд пишет, «Бомбардировка любовью — это крайнее выражение того довольно распространенного явления, которое я называю «токсичной привязанностью». Если «привязанность» — это выражение любви и нежности, то «токсичная привязанность» — это выражение любого из этих чувств с некими корыстными целями. Возможно, я говорю, что я тебя люблю, потому что действительно люблю и хочу, чтобы ты знала это. Или, может быть, я говорю это только потому, что хочу переспать с тобой, занять у тебя деньги, или «Просто хочу, чтобы ты тоже сказала мне эти слова». Использование чувства привязанности в качестве одной из форм убеждения часто бывает успешным по той же самой причине, что и использование любовной бомбардировки. «Мы хотим быть любимыми», «Мы нуждаемся в любви». Метод психологического иммунитета Стремитесь к внутренней валидации тех качеств, за которые вас превозносили во время любовной бомбардировки в прошлом. Дело не в том, что вы лишены тех достоинств, за которые вас хвалил ваш обидчик, а в том, что вам больше не нужно опираться на его отношения как на единственный источник самооценки. Окружите себя нормальными людьми, которые признают и ценят ваши лучшие качества, а не эксплуатируют их в своих целях. Искренние комплименты делают бескорыстно не обязывая вас делать что-либо взамен или быть такими, какими вас хотят видеть. Настороженно относитесь к чрезмерной лести и необоснованным похвалам, смешанным с просьбами. Даже если похвала кажется вполне правомерной, просто знайте, что некоторые хвалебные речи, но, конечно, не все, преследуют скрытые цели. Вторая причина. Поскольку дети родителей нарциссов часто подвергаются триангуляции со стороны родителей, которые стравливают родных братьев и сестер, они попадаются на удочку хищников, внушающих им, что они особенные, не похожие на других. Это то внимание, которого дети нарциссических родителей так жаждали в детстве, и теперь они сполна получают валидацию своих чувств и эмоций со стороны эмоционального хищника, который их всячески обхаживает. Однако спустя некоторое время те же самые манипуляторы наносят им повторную травму, внедряя в межличностную коммуникацию бывших или новых членов своего гарема и любовниц-любовников. Это вызывает в объектах злокачественных нарциссических личностей чувство еще более сильного унижения и бесполезности. Они никогда не чувствуют себя достаточно хорошими. Им кажется, что они должны все время соревноваться с другими, чтобы их воспринимали как значимых и достойных людей. Метод психологического иммунитета. Определите те качества, которые делают вас незаменимыми, и перестаньте сравнивать себя с другими в негативном ключе. Учтите, что вы, может быть, смотрите свежим взглядом на новый сияющий объект абьюзера или на человека, которого он использовал в качестве третьего лица, и при этом не осознаете, что делает вас по-настоящему красивой и неповторимой. Попробуйте лучше взглянуть на себя свежим глазом. Если бы вы посмотрели на себя со стороны, какие замечательные черты, таланты и качества вы бы у себя разглядели? Что делает вас особенной, единственной в своем роде? Культивируйте в себе чувство искреннего принятия тех качеств, которые выделяют вас среди других, и раскройте те аспекты своей личности — которые раньше скрывали, чтобы избежать лишнего внимания из боязни наказания. Задействуйте здоровые социальные связи, чтобы вместе обсудить и выявить эти аспекты. Когда у вас сформируется ясное внутреннее понимание того, что никто не сможет вас заменить, вы перестанете нуждаться в ком-то еще, кто будет внушать вам эту мысль. Постепенно вы начнете более разборчиво относиться к тому, кого впускать в свою жизнь, а кого нет. Склонные к манипулированию токсичные люди уже не смогут так легко сблизиться с вами, используя лишь свое обаяние и лесть. Они должны будут показать, на что готовы ради вас на самом деле, чтобы вы отнеслись к ним серьезно. Третья причина. Мы ошибочно принимаем поверхностные союзы за глубокие полноценные отношения, которые случаются лишь раз в жизни. Дети и родители нарциссов вынуждены ориентироваться в окружающем мире самостоятельно и становиться сами для себя сильными, суровыми героями. Мы сами занимаемся лечением своих ран, ободранных коленок и эмоциональной пустоты, ведь нам необходимо как-то выживать. Лишённые заботливых значимых взрослых, которые помогали бы переносить боль и страдания в детстве и во взрослом возрасте, мы находим утешение даже в самых поверхностных связях, цепляясь за них как за свидетельство того, что мы, в конце концов, нашли дом для нашего израненного сердца и измученной души. Как отмечает Пэк Стрип в своей книге «Почему нелюбимые дочери влюбляются в нарциссов», мы гораздо чаще обращаем внимание на возможность завязать отношения и редко замечаем красные флажки. Пэк пишет. Поскольку вы изголодались по любви и близким отношениям, и все еще пытаетесь заполнить пустоту в сердце, которую оставила нелюбившая вас мать, вы чаще всего не замечаете, как он повышает градус напряжения. Вы зацикливаетесь на примирительном сексе, сглаживающем конфликт, и на теплом чувстве вновь обретенного спокойствия, которое вы испытываете, когда он просит вас ни о чем не беспокоиться. Конец цитаты. К сожалению, ускоренное развитие отношений при любовной бомбардировке в сочетании с интенсивными химическими процессами, вызванными радостью, что вас наконец-то заметили и оценили, способствует взбиванию такого биохимического и психологического коктейля, который быстро вызывает привыкание. У нас развивается привыкание к вниманию, так как мы ошибочно принимаем его за настоящие искренние близкие отношения». Метод психологического иммунитета Научитесь различать искренние отношения и лезть на самых ранних этапах, чтобы не тратить свои чувства и энергию на людей, которые, может быть, вовсе не желают вам добра и не собираются учитывать ваши интересы. Проанализируйте, какие из ваших близких и дружеских отношений способны вырасти в более глубокий союз, а в каких не хватает подлинного партнерства — и искреннего понимания друг друга. Что касается первого варианта, то потребуется немало времени, чтобы выстроить такие прочные отношения, Причем строить их нужно с человеком, который заслуживает доверия, чье поведение последовательно и прозрачно, и на которого можно положиться. Во втором случае все происходит очень быстро и напоминает трюк фокусника, который заканчивается внезапным исчезновением. Безудержная лесть, даже если она основана на действительно замечательных качествах, которыми вы обладаете, редко длится долго. А близкие отношения строятся на прочном фундаменте. Не просто на пустых комплиментах, а на искреннем чувстве взаимного доверия и симпатии, поддержки и потребности в тесном общении. Они требуют взаимодействия двух индивидуумов, которые делятся друг с другом частью самих себя, при этом уважая личные границы, и соблюдая принципы взаимности. Тесная взаимосвязь, а не крошки с барского стола, вот что подпитывает ваши отношения в долгосрочном плане. Помните, что вы достойный человек и заслуживаете только таких отношений. Девять моделей любовного поведения у детей и родителей нарциссов. «В настоящее время я одна. Я боюсь вступать в новые отношения»,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 Жертвы нарциссизма из Сент-Роуз, Луизиана. Первая модель. Мы слишком доверчивы и одновременно недостаточно доверяем людям. Детям родителей нарциссов внушают, что они живут в страшном мире, где любовь редко бывает безусловной. На первых этапах процесса исцеления картина здоровой любви и привязанности всегда окажется нам несколько подозрительной. А картина токсичной любви — представляется даже слишком знакомой и воспринимается как зона комфорта. Мы доверяем монстрам в обличии спасителей с гораздо большей легкостью, чем тем, кто предлагает нам стабильный вариант любви. В нашем восприятии опасные люди связываются с теми же испытаниями, которые мы пережили в раннем детстве, поэтому, по иронии судьбы, на подсознательном уровне они пугают нас гораздо меньше. Секрет в том, чтобы не впадать в крайности, не быть слишком доверчивыми и не быть теми, кто вообще никому не верит. Нужно найти баланс между этими полюсами, который состоит в умении доверять себе самому. Пока мы не научимся горевать и залечивать наши глубинные раны, полученные в детстве, мы не сможем доверять своему внутреннему голосу. Мы так и будем игнорировать интуицию, которая может спасти нашу жизнь, или с предубеждением относиться к тем, кто, возможно, желает нам только добра. Вот почему процесс исцеления играет такую важную роль в формировании любви к себе и романтической любви. Вторая модель. Наше заветное желание — долгосрочные отношения, но при этом мы боимся их как огня. На первый взгляд мы вроде бы относимся к тем людям, которые стремятся к долгосрочным отношениям. Некоторые из нас склонны заводить семью только из соображений стабильности. Долгосрочные отношения могут создавать своеобразное чувство комфорта у тех, кто всегда чувствовал отчуждение, особенно со стороны самых близких и родных людей. Однако глубоко в душе мы страшно боимся долгосрочных обязательств, особенно когда речь идет о связи с человеком, которому мы, может быть, не безразличны и который искренне заботится о нас. Перспектива стабильных отношений с надежным партнером пугает необратимостью, поэтому мы воспринимаем их как отношения навсегда. В силу того, что мы выросли в неблагополучной семье с крайне запутанными внутрисемейными взаимоотношениями, мы воспринимаем долгосрочные обязательства как отношения, где другой человек приобретает полный контроль над нами и нашими эмоциями. По этой причине мы склонны отстаивать нашу свободу всякий раз, когда нам кажется, что ей кто-то угрожает, и оставляем партнера, когда ситуация слишком накаляется и нам становится невмоготу. С одной стороны, хорошо, когда это касается избавления от тех, кто просто старается по-быстрому втянуть вас в какие-то сомнительные отношения. С другой стороны, это может испортить нормальные долгосрочные взаимоотношения, которые кажутся слишком пресными, застойными. Третья модель. У нас очень тонкая настройка. Мы слишком чутко реагируем. На всё. Изменился тон голоса? Поставим галочку. Чуть-чуть изменилось выражение лица? Отметим. Жесты не соответствуют словам. Зафиксируем. Мы, как частные детективы по эмоциям, тонко настроенные на малейшие изменения в нашем окружении. Нам приходится играть эту роль, чтобы выдержать все испытания сурового детства. Мы вынуждены были постоянно быть начеку, готовые к тому, что наши родители в любой момент могут причинить нам вербальный, эмоциональный или даже физический вред. Благодаря этому мы становимся очень восприимчивыми и на интуитивном уровне понимаем потребности других, но при этом постоянно на настороже и внимательно следим за тем, что может произойти в будущем. Эта гиперактивная сонастроенность людей, переживших насилие в детстве, была даже подтверждена исследованиями. Это качество оказывается очень полезным, когда мы анализируем те или иные ситуации, считываем скрытые эмоции у того или иного человека и предугадываем чьё-то поведение. Кроме того, Оно также помогает время от времени отойти от излишне подробного анализа и увидеть всю картину целиком. Иными словами, важно переключиться на самих себя, понять, что мы чувствуем и как лучше позаботиться о себе в данной ситуации. Мы не можем контролировать действия других, но мы в состоянии проконтролировать, какие отношения нам стоит сохранить и как восстановить все, что мы потеряли в токсичных отношениях. Четвёртая модель. Человек, которого мы любим, может поглотить нас целиком. Мы умеем прекрасно заботиться о других, но мы должны научиться грамотно выстраивать личные границы в отношениях с другими. Помните, мы говорили о гиперсонастроенности. Так вот, это полезное качество для сиделок и опекунов, но не очень помогает, когда дело касается поддержания личных границ. Мы научились удовлетворять потребности наших токсичных родителей в очень юном возрасте, ведь у нас не было иного выхода, чтобы выжить. Многие из нас даже взяли на себя роль родителей. Это значит, что наши личные границы проницаемы и требуют особого внимания и твердости в их защите. В противном случае нас полностью подчинит себе тот, с кем мы встречаемся или состоим в близких отношениях мы можем зациклиться на их потребностях, часто в ущерб собственным. Это может быть особенно опасно, если, став взрослыми, мы встречаемся с еще одним нарциссическим индивидуумом. Осознание своих базовых потребностей и прав кажется самым элементарным шагом. Но на самом деле это один из важнейших этапов, которые должны пройти дети нарциссических родителей. Пятая модель. Мы постоянно живем в ожидании очередной неприятности. Поскольку пережитки нашего детства часто приводят к развитию разрушительных циклов во взрослой жизни, мы редко встречаем на своем пути кого-то, кто может дать нам истинное понятие о любви и уважении. В тех редких случаях, когда наш партнер или друг демонстрирует последовательность в своем отношении к нам, это поначалу страшно нас пугает. Что значит, когда кто-то в нас верит и поддерживает без всяких скрытых мотивов и тайных планов? Мы не знаем. Поэтому на первых этапах процесса исцеления мы можем неосознанно искать способы саботировать эти отношения еще прежде, чем они начнутся. Долгое время мы можем жить с установкой, что не может к нам приблизиться, то не может причинить нам вреда. Это совершенно естественно для тех, кому пришлось пережить жестокое обращение еще до того, как они стали взрослыми. Кроме того, это может служить защитным барьером от хищников, которых притягивает к нам наша сострадательность и психологическая устойчивость. К сожалению, когда мы заходим слишком далеко в нашей бдительности, мы рискуем упустить возможность завязать по-настоящему близкие отношения. На пути к исцелению дети родителей нарциссов смогут излечиться от боязни близких отношений, когда научатся разбираться в своих чувствах и доверять себе. Шестая модель. Мы легко ввязываемся в отношения с токсичными людьми. Вследствие прошлого опыта насилия в юности, мы чаще склонны привязываться к токсичным людям и втягиваться в запутанные ситуации, так как они вытаскивают на поверхность старые раны и одновременно цементируют новые. В детстве мы усваиваем опыт вербального и эмоционального насилия, преобразуя его в чувство нормальности. Поэтому неудивительно, что, став взрослыми, мы пытаемся как-то объяснить и оправдать токсичное поведение. Жертвой хищника может стать любой, но в силу пережитого в детстве насилия нам, естественно, кажутся самыми подходящими люди, которые завидуют нам или принижают нас поскольку это единственный тип динамики взаимоотношения страдания-удовольствия, который мы знаем из собственного опыта. Часто получается так, что на протяжении своей жизни дети нарциссических родителей неосознанно заводят отношения со множеством токсичных людей. Во взрослом возрасте нам приходится делать генеральную эмоциональную уборку, чтобы разорвать эти токсичные отношения. Очень важно освободить место для выстраивания более здоровых взаимоотношений и задышать более свежим воздухом, очищенным от постоянной токсичности. Седьмая модель. Вы отчаянно независимы. Поглощенные заботой о потребностях окружающих, мы обращаем мало внимания на тех, кто заботится о нас. Особенность детей родителей нарциссов в том, что они очень рано приучаются заботиться сами о себе ориентироваться в психологической зоне боевых действий и справляться с трудностями. Они настоящие бойцы, поэтому, по большому счету, они не нуждаются в том, чтобы для них что-то делал кто-нибудь другой. Во всяком случае, так они думают. Независимость — мощная черта, однако целесообразно уравновесить ее умением обращаться за помощью и искать взаимности в отношениях. Не позволяйте этой черте — Лишить вас любви и привязанности, которых вы заслуживаете, и без раздумий отдавать себя другим, особенно тем, кто недостоин вашего времени, энергии и сил. Вы не являетесь боксерской грушей для выплеска негатива или губкой, легко впитывающей чужие эмоции. Вы сами себе хозяин и заслуживаете, чтобы кто-то в свою очередь позаботился и о вас, если вы будете в этом нуждаться. Многие дети нарциссических родителей – склонны вступать в односторонние дружеские и романтические отношения, при которых партнер выкачивает из них все силы, ничего не давая взамен. Они отдают и отдают и отдают, ничего не получая, так как убедили себя в том, что им не нужно, чтобы кто-то делал что-нибудь для них. Это бесконечное желание отдавать обычно коренится в мучительном чувстве, что ты недостаточно хорош и должен как следует потрудиться, чтобы добиться любви. Дети нарциссов подготовлены родителями к роли отдающих и вырастают в убеждении, что никто не обязан им помогать и что-то для них делать. Они должны научиться требовать и быть готовыми получать те же любовь и внимание, которые они привыкли отдавать другим. Восьмая модель. Мы боимся привлекать внимание, поэтому либо выставляем себя на показ, слишком откровенно делясь личной информацией, либо полностью исчезаем из виду, отказываясь от общения. Иногда на ранних этапах процесса исцеления дети родителей нарциссов склонны слишком откровенно делиться личной информацией в надежде, что кто-то наконец поймет их страдания и придет на помощь. Они готовы открыться, чтобы найти этого спасителя, но, к сожалению, обнаруживают, что токсичные личности лишь прикидываются спасителями, а сами только и мечтают о том, как бы паразитировать на их ранах и использовать их слабые места. Однако, когда дети нарциссов пытаются спасти себя сами, они начинают впадать в другую крайность, закрываются от окружающих, чтобы никто не причинил им боль. Если мы показываем вам свою уязвимость, это значит, что мы хотим, чтобы вы видели и принимали нас такими, какие мы есть на самом деле. Нам очень нужна эта близость и доверительность в общении. Но здесь мы идем на колоссальный риск, ведь оказаться на виду всегда означало для нас последующее наказание и унижение. Таким образом, желательно проявлять мягкость и терпение в общении с ребёнком родителей-нарциссов. Они раскрываются перед людьми медленно и не так охотно, как остальные, поскольку пытаются защитить себя от полного разрушения. Девятая модель. Несмотря ни на что, мы щедры и великодушны в нашей любви. Дети нарциссов удивительные люди. Восхищают их сила, жизнеспособность и способность любить, несмотря на все то, через что им пришлось пройти. Когда мы привыкаем к тому, что рядом с нами действительно надежный человек, с которым мы чувствуем себя в безопасности, мы отдаем ему все. И это все наша бесконечная любовь, которую сами мы никогда не получали. Если это не подвиг, тогда уж и не знаю, как это назвать. Дайте нам время, чтобы освоиться с этим чувством защищенности и признать это состояние новой реальностью. Когда мы достигаем оптимальной фазы исцеления, мы любим отчаянно, осознанно, страстно и с какой-то особой нежностью и заботой о близком человеке, поскольку хорошо знаем, что значит быть нелюбимым, и не хотим, чтобы кто-нибудь еще прошел через те испытания, которые выпали на нашу долю. Пять больших преимуществ холостяцкой жизни для восстановления после трудного детства. После окончания токсичных отношений может возникнуть соблазн заполнить пустоту и избавиться от причиненной боли, быстро вступив в новые отношения. Иногда удается встретить сострадательного заботливого партнера вскоре после окончания абьюзивных отношений. К сожалению, чаще случается так, что пережившие насилие в конечном итоге связываются с еще одним эмоциональным хищником, который напоминает того, кого они бросили. Тем самым они снова провоцируют и цементируют те же раны брошенности, которых они на самом деле пытались избежать, завязывая новые отношения. И при этом... Поскольку они не потрудились разобраться в причинах своих травм и переживаний и стать самодостаточной личностью, они неосознанно отталкивают нормальных партнеров, встречающихся им на пути. Для любого пережившего жестокое обращение и вставшего на путь исцеления очень важно некоторое время побыть одному, независимо от того, собираетесь ли вы завязывать новые отношения в будущем или нет. Жертвам насилия в детстве, у которых сформировалась модель нездоровых взаимоотношений, необходимо на какое-то время смириться с холостяцкой жизнью, чтобы прервать цикл насилия. Если вы возьмете паузу и временно воздержитесь от новых знакомств и отношений, это может изменить всю вашу жизнь и сформировать более здоровое, обновленное чувство собственного «я». Учитывая то, что общество чрезмерно акцентирует ценность сохранения отношений в ущерб собственным интересам одной из сторон, важно осознать, насколько полезно может оказаться одиночество, особенно для того, кто пережил психологическую травму. Кстати, исследования показывают, что одинокие люди могут быть не менее счастливы, чем те, кто состоит в браке. Вот на какие пять преимуществ холостяцкой жизни стоит обратить внимание. Первое. Это дает вам возможность создать новую нормальность. Мы знаем, что у детей, которые растут в семьях, где практикуется насилие, происходит буквально перепрограммирование мозга, и они склонны втягиваться в цикл повторения травмы, что во взрослом возрасте только усугубляет нанесенные раны. Люди, которые состояли в долгосрочных абьюзивных отношениях, эмоциональных либо физических, могут демонстрировать симптомы ПТСР или комплексного ПТСР. В отсутствие вмешательства специалистов и лечения, жертвы насилия начинают воспринимать эмоциональное, психологическое, а порой и физическое насилие как норму, как неотъемлемую составляющую любви. Если не залечить детские раны и не пересмотреть неадаптивные убеждения, модели поведения и личные границы, пережившие насилие рискуют постоянно связываться с токсичными партнерами на протяжении всей жизни. Временная холостяцкая жизнь несколько смягчает этот риск, давая возможность полностью посвятить себя заботам о своей персоне и своему восстановлению, не усугубляя прошлых ран. Если вы совместно воспитываете детей, наряду с режимом «никаких контактов» или «минимум контактов» целесообразно психологически отстраниться от своего обидчика. Это позволит вам создать новую нормальность, обстановку покоя, стабильности и независимости, что пойдет вам на пользу вашей дальнейшей жизни, и неважно, решитесь вы вступать в новые отношения в будущем или нет. Второе. Это вынуждает вас устанавливать высокие стандарты. Добровольное одиночество может показаться довольно тяжким испытанием, особенно если вы пережили период социальной изоляции и равнодушия партнера во время цикла насилия. Но когда вы встанете на путь исцеления — и обратитесь за помощью в группы поддержки их специалистам по вопросам ментального здоровья. Холостяцкая жизнь перестанет вас угнетать. Вы почувствуете себя более эмоционально защищенными, уверенными в себе, и вам станет гораздо комфортнее оставаться наедине с самим собой. На самом деле вас, может быть, даже порадует атмосфера мира и покоя после бурных отношений, насыщенных травматичными взлетами и падениями. Продолжительная передышка от токсичности абьюзивных отношений может показать вам, чего именно вы заслуживали и были достойны всю вашу жизнь. За этот период вы научитесь ценить тишину как благословенный дар. Наконец-то вам представилась возможность посвятить себя переосмыслению прошлого и на время перейти в спящий режим. Когда вы привыкнете жить в одиночестве, быть независимым и самодостаточным, вы начнете с удовольствием проводить время в компании с самим собой. Эта уверенность в своих силах и самостоятельность совершенно необходима для восстановления эмоционального здоровья и психологической устойчивости. Вы узнаете, что можно путешествовать, заниматься саморазвитием и баловать себя, не идя на компромиссы и не нуждаясь в партнере. Чем дольше вы остаетесь в одиночестве, тем выше вероятность того, что у вас формируются более высокие стандарты для выбора человека, которого вы хотели бы впустить в свою жизнь. Причина в том, что вы создаете настолько насыщенную и эмоционально устраивающую вас жизнь, что вам хочется видеть рядом с собой только тех, кто вписывается в ваш нынешний образ жизни, дополняя и обогащая его, а не пытается вырвать вас оттуда и вернуть в прежнее состояние. Теперь вы будете заботливо строить и развивать отношения с людьми, которые поддерживают и возвышают вас. Вам станет легче обрывать связи с теми, кто принижает или ругает вас. Это отличный способ отсеять из своего круга токсичных друзей. Третье. Это дает вам возможность отгоревать свои сложные эмоции, не вымещая свои переживания на ком-то другом. Важно помнить, что после пережитого насилия ваш мозг и тело еще долгое время пребывают в сметенном состоянии. Их трясет, они не могут прийти в себя. Следовательно, даже если абьюзивные отношения закончились, это не значит, что последствия травмы автоматически рассасываются. Требуется время, силы и зачастую помощь опытного профессионала, чтобы исправить пагубные убеждения, которые вы усвоили в результате пережитого абьюза, и чтобы ваше тело вернулось к базовому уровню безопасности и стабильности. Может быть, вы до сих пор переживаете такие эмоции, как гнев, печаль, тревога, и даже питаете противоречивые чувства по отношению к вашему обидчику. Возможно, вы страдаете от внезапных негативных воспоминаний, ночных кошмаров, депрессии, постоянной критики внутреннего голоса, токсичного стыда и самосаботажа. Чтобы исцелиться и разорвать травматическую связь, которая возникла между вами и вашим обидчиком, придется потратить немало времени и сил. Поспешное возобновление поисков партнера или завязывание близких отношений таит в себе риск раздувания этих эмоций и только сыплет соль на раны. Передышка от новых знакомств, вероятно, даст вам возможность внимательно отнестись к своим эмоциям и не торопясь найти здоровый способ их валидации, адекватного выражения и осмысления. Работа со специалистом в области психологической травмы — прекрасный способ разобраться со своими триггерами в безопасном месте. Четвёртое. Не растрачивайте свои силы на новые отношения. Лучше потратьте их на себя. Жертвы насилия привыкли вкладывать все свои силы и чувства в токсичные отношения, мало что получая взамен, а то и вообще оставаясь ни с чем. Однако вложение в себя — совсем другое дело, они всегда себя оправдывают. Когда вы вкладываете силы и средства, чтобы наладить независимую самостоятельную жизнь, вы таким образом получаете ценный опыт на всю жизнь. Может быть, другого такого случая вам не представится, если вы планируете в будущем построить стабильные долгосрочные отношения. Когда вы вкладываете в свои мечты образование, достижение целей, карьеру, заботу о себе, это всегда окупится, так как тем самым вы обогащаете свой жизненный опыт, приобретаете житейскую мудрость и расширяете свои возможности для того, чтобы преуспевать и получать удовольствие от жизни. Вы учитесь понимать, что сами по себе вполне цельная и самодостаточная личность и что вряд ли захотите довольствоваться отношениями с кем-либо, кто не настолько самостоятелен и мотивирован. Как весьма проницательно заметила доктор Белла да Паула, в обществе много говорят о том, что незамужние женщины обречены на одиночество, и очень мало об эмоциональных, креативных и интеллектуальных бонусах холостяцкой жизни. Точно так же общество игнорирует тот факт, что одинокие люди могут поддерживать искренние и долгосрочные связи с друзьями, родственниками и другими людьми, которые входят в их круг общения. Большое количество исследований посвящено анализу преимуществ романтических отношений, но гораздо реже исследователи анализируют риски в жизни в стабильной паре. По мнению Де Паула, эти риски заключаются в том, что люди вкладывают слишком много эмоциональных и других ресурсов лишь в одного человека, на которого мы навешиваем ярлычок «наш единственный». Одиночество открывает перед вами бесконечные возможности для самопознания и самосовершенствования без необходимости жертвовать своим временем и энергией ради кого-то другого. У вас появляется больше времени на занятия спортом, йогой, медитации, на путешествия, осваивание новых хобби и поиски новых увлечений, на общение с новыми друзьями, на выполнение пунктов из списка желаний. Вы можете задействовать разные аспекты своей личности — которые, возможно, были подавлены в абьюзивных отношениях. Кайфуете ли вы на коврике для йоги или пребываете на седьмом небе от счастья, что запустили бизнес своей мечты, нет лучшего способа потратить свое время и энергию, чем вложить их в кого-то, кто всегда оценит это по достоинству и извлечет максимум пользы, то есть в себя самого. Пятое. У вас повышается уровень иммунитета к абьюзивным тактикам. Никто не может гарантировать, что вы больше никогда в своей жизни не встретите еще одного токсичного или склонного к насилию индивидуума. Люди хищнического типа могут одурачить даже экспертов в этих вопросах. Однако, когда вы начнете залечивать свои раны, устанавливать более строгие личные границы и лучше разбираться в секретах скрытого манипулирования, вы научитесь доверять своему внутреннему голосу. Когда вы получаете признание и одобрение от профессионалов, занимающихся проблемами травмы, и сообщества, переживших травму, вы начинаете осознавать, что нельзя сбрасывать со счетов то, что подсказывает вам ваша интуиция, или поступаться со собственными потребностями ради сохранения романтических отношений. Постепенно вы приобретаете уверенность в том, что вы можете удовлетворять собственные эмоциональные потребности и управлять своими эмоциями, не нуждаясь в чьей-либо валидации вашей значимости. Это превосходный жизненный навык, который очень пригодится вам в жизни, будете ли вы жить как одиночка или с партнером. Он поможет уменьшить уязвимость к таким тактикам, как бомбардировка любовью. Поскольку у вас сформировалась высокая самооценка, номер с чрезмерной лестью уже не пройдет. Вам нужны по-настоящему искренние отношения. Триангуляция. Вы не станете сравнивать себя с другими, так как знаете, что нужно поддерживать свою самооценку. И газлайтинг, потому что вы научились доверять своей интуиции. Попытки других проецировать свои качества на вас не напугают и не пошатнут вашу уверенность в себе, как когда-то раньше. Вы будете воспринимать их как предупредительный сигнал о том, что нужно бежать от токсичных людей и признавать только те качества, которые принадлежат вам одному. Вероятно, путь к исцелению не будет идеально гладким, но он приведет к подлинному освобождению. Вы поймете, что только вы сами сможете спасти себя. А самое важное — жизнь одиночки даст вам необходимое время, чтобы восстановиться, разобраться в том, чего вы на самом деле хотите, и позволит воплотить ваши мечты в жизнь.